9. Однажды вскоре после этого приключения все обыватели Крюйсова дома, плотно пообедав, собрались в большую гостиную, чтобы съесть 10 фунтов калужского теста, подаренного им накануне одним из питерских сановников. Сановник этот был из числа тех, которые считают святым долгом, актом великой философии обыденного разума ухаживать заранее, вовремя, за каждой личностью, которая может со временем оказаться полезной. Появление в столице членов оной фамилии заставило многих петербургских дворян заискивать у них с первых же дней. п о чем знать? Коробка с калужским тестом, из которой нарезались здоровенные порции на взрослых и детей трех семей, быстро опорожнилась. А дяде Дириху, произнес вдруг двенадцатилетний Мартын Скавронский. «Его нету. Не пришел, так и по делам», — отозвалась Анна. «Валяется, небось, у себя на постели п ь я н ы й «Его там нет», — заметил кто-то из сновей ы Ефимовских. «Его и ночью не было», — сказал Антон Скавронский. «Как ночью не было?» — отозвались несколько человек за раз. «Да так. Я был вчера в вечеру у него в горнице. Его не было». «Нынче рано поутру опять пришел». «Все его нет», — объяснил юноша. «Я уже спрашивал всех холопов. Говорят, со вчерашнего дня дяди Дириха нет». «Что ты врешь?» — воскликнул Карл Самойлович несколько тревожно. «Да ей-богу, отец!» — отозвался Антон. «Что же ты мне не сказал? Что ты, махонький, что ли, не понимаешь, что это дело важное?» Д -д «Думал, вернется к обеду». Карлус тотчас же вскочил и пошел опрашивать людей. Вслед за ним поднялись и другие, и скоро опросы пошли по всем горницам у всех дворовых мужчин и женщин. Оказалось то же, что говорил старший сковронский отцу. Люди отвечали, что графа Федора Самойловича нет со вчерашнего дня. «Да как же вы все молчка!» «Ах, черти!» Отчаянно воскликнул Карлус. Таким образом, уже сутки, как Дирих исчез из дому, и никто о нем не хватился. Все обитатели Крюсева дома, видя чрезвычайно встревоженное лицо Карлуса, поняли сразу, что исчезновение их полоумного родственника имеет значение события. Разумеется, граф Скавронский тотчас же принял всякие меры, поехал сам и послал старшего сына, равнозятя Михаила Ефимовского, к начальствующим лицам в городе, чтобы заявить о случившемся. Начальство поднялось на ноги, но более-менее лениво и неохотно. «Может, где-нибудь в городе, — говорили они, — вечером вернется». На другой день рано утром... Все столичное начальство не только было на ногах, но усиленно хлопотало и озабоченно рыскало по городу. Случилось это потому, что императрица, которой доложила обо всем Софья, встревожилась и приказала разыскать пропавшего как можно скорее. Но все поиски в столице оказались тщетны. Обшарили и обыскали все мышиные норки. Но нигде графа ф ё д о р а Самойловича Скавронского не оказалось. Никто его даже не видал. Он канул, как топор, в воду. «Уж и впрямь не утопился ли?» — встревожился Карлус. «Хорошее бы дело!» — заявляла Анна. «Нет, не утопился», — говорила Марья Скавронска. «Верно вам говорю?» «Я знаю. Он мне не раз проговаривался. Он убежал». И с к а т ь его нечего. Бог с ним. Он здесь помрет от тоски. «С ума ты сошла!» — отозвался Карлус. «Разве можно дозволить, чтобы граф Скавронский в я м щ и к е опять пошел с латышкой жить стал? Надо его разыскать и хоть на веревке п р и в е с т и обратно». «Ну, а если разыскивать, — объяснила Мария, — то ищите его там, где Трина». «Где Трина? Да черт ее знает, где она теперь!» Карлус снова отправился по начальству, заявил о своем предположении, что брат вышел или выехал из столицы, и что искать его нужно на Большом тракте во вновь завоеванный край. Два курьера были тотчас же отправлены в Русскую Лифляндию и Истляндию, а двух других отправили в Литву и Польскую Лифляндию. Каждому из посланцев было обещано по 100 рублей награду за находку, а это было суммой очень большой. Между тем, пока в столице хватились графа ф е д о р Скавронского, беспокоились и искали, сам Белобрысый Дирих мирно двигался по большому тракту на Псков. Торжественность в лице и недоброе выражение в глазах, которое заметил недавно в «Брате Карлус», были следствием его внутреннего решения, о котором Дирих признавался Софье и только в скользными калмарьи, женщинам, к которым он относился сердечно. Накануне того дня, когда вся семья собралась есть калужское тесто, Дирих вышел из дому как бы для прогулки. Если бы лакей, сидевшие в передней, были повнимательнее, все равно бы ничего не заметили. Уходя из дому, Дирих ничего не взял с собою, только в кафтане его что-то топорчилось сбоку. Это был мешочек с деньгами, золотом и серебром, который он добыл себе на п у т е ш е с т в и е Глуповатый человек сумел еще за неделю до побега достать себе в Петербурге у иностранца-полуеврея 200 рублей взаймы. Ростовщик с удовольствием с у д и л его этой суммой под документ, по которому с к о в р о н с к и й обязался уплатить через год вдвое. Прямо из к р ю й с о г о дома... Дирих дошел пешком до Подьяческой улицы, там повидался с одним приказным и получил от него правильно написанный вид на имя уроженца города Варшавы Шляхтича Свинцинского. Сделавшись сразу хотя бы и подложным, но тем не менее польским подданным, граф Скавронский Игнатий Свинцинский отправился к устью речки ф о н т а н к и в деревушку Метеловку, где имели пребывание в то время разные сомнительные личности, и в том числе конокрады. И здесь какой-то обыватель уже заранее приготовил для неизвестного ему белоглазого или беловолосого п е т е р б у р г с к о г о жителя пару отличных коней и чухонскую тележку на двух колесах. Дерих уплатил за все 25 рублей, сел в тележку, подобрал вожжи, взмахнул кнутом, И в этот момент преобразился. Сердце задрожало в прежнем ямщике, очутившемся вдруг в своей тарелке, вдобавок с надеждой живо доскакать до тех пределов, где живет она, та, о которой изнывал он более года. Сначала на первых верстах, где были заставы рогатки, Игнатию Свинцинскому пришлось показывать свой вид — и везде, конечно, его пропускали. В первую станцию Дирих ехал порядливо и степенно, жалеючи вновь приобретенных коней. Озираясь из своей таратайки на поля, луга и леса, на развернувшуюся перед ним серым холстом столбовую дорогу, Дирих не раз перекрестился, и не раз слезы восторга выступали у него на бледных осунувшихся щеках.